Глава 10. Резиденция рода Дайхи была огромной. Особняк стоял в глубине территории, к нему уходила отдельная подъездная дорожка. Но его даже видно толком не было. А сразу от центральных ворот резиденции, в которые мы вошли, начинался роскошный парк. Деревьев было мало, Зато все они были вековыми, с толстенными стволами и теряющимися где-то в облаках кронами. Преувеличиваю, конечно, но первое впечатление было именно такое. Нижний ярус парка, если можно так выразиться, занимали художественно постриженные кусты. В основном они изображали животных, но встречались и просто геометрические фигуры. Иногда очень замысловатые. Вся видимая часть парка была пронизана прогулочными дорожками. Вдоль каждой дорожки шли низкие изгороди из кустарника максимум по пояс высотой. Парк просматривался чуть ли не насквозь. Но подойти с неожиданной стороны к кому-либо было невозможно. Если оставаться в рамках приличий, конечно. Издали доносилась легкая танцевальная музыка. Откуда-то слева слышался шум воды. Видимо, за одним из древесных великанов скрывался фонтан. Гостей только в пределах видимости было несколько десятков, и все они гуляли парами. У той же Оливии на приеме хватало и одиночек, и небольших компаний по 3-5 человек, а здесь строго пары. Все как на взрослых приемах. Начало приема для меня выдалось ровно таким же, как на приеме Оливии. Валерий указывала на своих знакомых, а когда мы подходили к ним, представляла нас друг к другу. Разве что здесь знакомых у моей помощницы оказалось значительно меньше. К моему удивлению, в какой-то момент мы натолкнулись на Оливию. Ее спутник, высокий парень лет двадцати трех, с интересом окинул меня взглядом и задержал взгляд на моем ранговом перстне. Да, перстень я все-таки надел. Имперский чиновник, который пригласил меня на этот прием, хотел дать молодежи своего клана возможность пообщаться с юным мастером. Значит, скрывать свой ранг бесполезно. Старейшина Даихи наверняка объяснил своим, кого он пригласил. А вот привлечь к себе внимание и заодно завести дополнительные знакомства таким образом я вполне мог и решил этим воспользоваться. Виктор Валерий, приветствую. Первой улыбнулась Оливия. Валерий молча кивнул сестре. Оливия рад вас видеть, улыбнулся в ответ я и перевел взгляд на ее спутника. «Тадао, позволь представить тебе Виктора Дамара и мою сестру Валерии», произнесла Оливия. Ее спутник вежливо кивнул нам. «Виктор, Валерий», — повернулась к нам Оливия. «Перед вами Тадао Шичи, второй наследник клана Шичи». «О, так это сын патриарха». Наследника клана, мой предшественник, знал в лицо, а с младшими детьми патриарха не пересекался. Мы с Валерий склонили головы. «Много слышал о вас, Виктор», — произнес Шучи. «Рад, что довелось познакомиться лично». «Взаимно, господин Шучи, ответил я. «Давайте все-таки по именам», — слегка поморщился Шучи. «Я не главный наследник рода, примерно такой же, как Оливия. Но к ней вы по имени обращаетесь». «Как скажете, Тадао», — кивнул я. «Хвастаетесь», — насмешливо указал он взглядом на мой ранговый перстень. «Скорее отдаю дань уважения хозяевам приема», — качнул голову я. «Меня пригласили именно в качестве гения. Подтверждаю свой статус». «Разумно», — кивнул он. «У нас сегодня получается очень серьезное представительство здесь. От нашего клана аж три молодых мастера. Надо понимать, он имеет в виду меня, Оливию и себя. Других представителей клана Шичи здесь нет, иначе Валерий уже познакомил бы меня с ними». Внушительно улыбнулся я. С хи мы не сравнимся, у них много талантливой молодежи, сказал Шучи. Но остальных, пожалуй, превзойдем. Оливия молча закатила глаза. Судя по всему, Шучи искренне радел за свой клан и его репутацию даже в таких мелочах. Но делал это слишком уж Риана. Оливии он явно уже успел утомить. «Господа, как вы смотрите на то, чтобы поискать стойку с напитками?» — ненавязчиво поинтересовалась Оливия. «Конечно, идемте», — с готовностью кивнул Шучи и посмотрел на меня. «Составите нам компанию». Я бросил взгляд на свою спутницу. Балери молча кивнула. «Ведите Тадао», — улыбнулся я. Прогулка в компании Тадао Шучи и Оливии оказалась очень полезной. Они представляли нас с Валерий тем гостям, с кем мы не были знакомы и к кому вряд ли подошли бы сами. Нам даже встретился младший сын главы клана Дайхи, и ему мы тоже были представлены. Стойка с напитками представляла собой что-то вроде небольшого походного бара. Легкая, деревянная барная стойка метра два длиной, небольшой стеллаж с бутылками и кувшинами за спиной бармена. Высокий узкий холодильник с прозрачной дверцей. Алкоголя практически не было, да и не пользовался он особым спросом. Слишком серьёзный приём для молодёжи никто не хотел ударить в грязь лицом. Зато соков, газированных напитков и всевозможных безалкогольных коктейлей было десятка-три на выбор. Место оказалось очень оживлённым. Гости и к самому бару регулярно подходили за напитками. И поблизости от него по прогулочным дорожкам курсировало куда больше людей, чем подаль. Выбрав напитки, мы с Шичи и Оливией поблагодарили друг друга за приятную компанию и разошлись в разные стороны. Я еще в машине попросил Валерий показать мне Ашу Дейхи, если она его увидит на приеме. Девушка не была лично с ним знакома и не могла нас представить. Но в лицо она его знала, в одной старшей школе с ним училась. В какой-то момент мне повезло. Я с интересом посмотрел на парня, на которого указала Валерий. Высокий, долговязый, несколько задумчивый. Ну и только. Одет он был аккуратно, вел себя прилично, в данный момент стоял в компании еще двух парней и трех девушек и вполне живенько с ними общался. За что его считали не от мира сего, на вскидку было непонятно. Дождавшись, пока компания разойдется и Ашу останется только со своей спутницей, я двинулся к нему. «Господин Дайхи?» — полувопросительно произнес я, когда мы сблизились. «Верно». — спокойно кивнул парень и с ожиданием посмотрел на меня. «Позвольте представиться, Виктор Дамар приветственно», — склонил голову я. «Моя подруга Валерий Боло». «А, а, -а вы этот самый мастер», — обрадовался Ашу. — Я Ашу Дайхи, моя девушка — Жасмин Сакарди. — Очень приятно, господин Дайхи, госпожа Сакарди, — кивнул я. — Взаимно, господин Дамар, — приятным грудным голосом отозвалась девушка. Рада познакомиться, улыбнулась Валерий. А чем-то кроме силы вы увлекаетесь, Виктор? — едва дождавшись обязательных при знакомстве откликов, спросил Ашу. — Например, техникой? — Не магическими техниками, а техникой, в смысле машинами. Или, может, байками? а понятно, откуда взялась его репутация. Он, похоже, все разговоры сводит к темам, которые интересны ему. И не факт, что они интересны его собеседникам, но это Ашу вряд ли останавливает. «С удовольствием езжу на байке», — хмыкнул я. «А улучшать его не пробовали?» «В каком смысле улучшать?» «На байк можно множество рунных цепочек навесить», — с жаром заявил Ашу. Девушки переглянулись и тихо вздохнули. «Ашу, давайте отпустим наших спутниц погулять», — предложил я. Жасмин бросила на меня благодарный взгляд. «Да, конечно», — легко кивнул Ашу. «Мы скоро вернёмся?» В один голос практически пропели девушки и испарились. А в моих глазах наверняка мелькнул азарт. Просто автосервис, который хотел организовать Рашт, это, конечно, хорошо. Правда, с коммерческим предложением Рашт что-то не торопится, Ну да, это детали. Однако, чтобы зарабатывать действительно серьёзные деньги, нужно что-то особенное. Почему бы и не рунные цепочки улучшения? Молодёжь этого мира чуть ли не вся поголовно на байках гоняет, а аристократы ещё и в состоянии оплатить апгрейд своих любимых игрушек. «Вы уже считали рунные цепочки для байков?» — поинтересовался я. «О, да!» — загорелись глаза, Ашу. Он встретил заинтересованного собеседника и теперь, чую, так просто от меня не отстанет. Впрочем, мне того и надо. Минут десять я внимательно слушал Ашу. Изредка направляя его уточняющими вопросами, но в целом просто слушал. Как и многие увлеченные люди, Ашу перескакивал с одного на другое. Его вроде бы последовательные выкладки зияли дырами, а расчеты казались взятыми с потолка. Однако я прекрасно знал, как это бывает. Сам в юности хотел собрать себе байк и обвешать его рунными цепочками. Посчитал в своё время только одно и забросил это дело. Тем не менее, я помню, как отец ловил меня на логических дырах и противоречиях. Излагал свои мысли я тогда примерно так же, как сейчас это делает Ашу. И это вовсе не означало, что я ерунду сотворил. Я всего лишь не умел нормально доносить материал. Ашу, видя, что молодой человек слегка выдохся, мягко начал я давайте на сегодня на этом закончим вам тоже не интересно обреченно и как то привычно вздохнул парень мне интересно твердо сказал я но боюсь наши с вами спутницы заскучают мы не должны оставлять их надолго да пожалуй печально кивнул он ашу давайте на днях встретимся и продолжим этот разговор предложил я можно без энтузиазма согласился парень Видимо, от него не раз пытались вежливо отделаться таким нехитрым способом. Скажем, через три дня, уточнил я, часов в семь вечера в городе. Парнишка поднял на меня недоверчивый взгляд. Один из моих людей хочет открыть автосервис, пояснил я, и мне кажется, рунные цепочки для улучшения байков вполне могут вписаться в бизнес-план. Только нам с вами нужно подробнее оговорить, что конкретно мы сможем применить. «На приёме такие вещи не делаются». «Вы сейчас серьёзно, Виктор?» Аж задохнулся от волнения Ашу. «Вполне», — кивнул я. «Сразу обещать вам что-то я не готов, но обсуждение однозначно нужно. Или вы не хотите связываться с реальным бизнесом?» «Как не хочу!» — возмутился Ашу. Но «Ну, мало ли», — пожал плечами я. «Получить патент и отдать его в свободное использование проще». «Делать ничего не придётся, а отчисления с патента вы получать будете». «Нет уж», — решительно мотнул головой Ашу. «Дело нужно делать. От начала и до конца. Зачем отдавать кому-то патент, если можно зарабатывать на этом самому?» «Согласен», — кивнул я. «Так что насчёт встречи?» «Обязательно», — ответил парень. «Только я не уверен, что у меня тот вечер свободен. Давайте обменяемся телефонами и созвонимся, скажем завтра вечером». «Отличный вариант». «Так и сделаем», — улыбнулся я. Мы обменялись номерами и пошли искать своих спутниц. Поначалу девушки кружили поблизости от нас, но, видимо, поняли, что разговор затягивается, и теперь их в пределах видимости не было. Впрочем, стоило обойти ближайшее дерево, как мы увидели девушек около бара. И Валерий, и Жасмин очень странно на меня косились, когда мы прощались с Ашу. Думаю, в моих глазах горело то предвкушение, что и в его. Отойдя от бара, мы с Валери немного прогулялись по парку вдвоём. Я вкратце обрисовал ей перспективы сотрудничества с Ашу Дайхи, девушка задумалась. К моей затее она отнеслась настороженно, но мой азарт поняла. Конечно, дело может не выгореть, но я пока ничем и не рискую, кроме личного времени. А вот если выгорит... Впрочем, это дело не сегодняшнего дня. Приём ещё не закончился, и возможное сотрудничество с увлечённым изобретателем — далеко не всё, что я могу от него получить. Увидев, что к нам направляется младший сын главы рода Дайхи со своей спутницей, я сбавил шаг. Так проще будет не разминуться. Валерия удивлённо посмотрела на меня, но, проследив за моим взглядом, понимающе улыбнулась. «Господин Дамар», — светски кивнул мне Кирата Дайхи. «Хорошо, что нас с вами представили друг другу, а то даже не знаю, как бы я вас искал в этой толпе». Я с недоумением приподнял брови. «Я тоже не всех здесь знаю». Сделал неопределенный жест Дайхи. В составлении списка приглашенных поучаствовал почти весь род, так что со многими аристократами я только сегодня познакомился. Я кивнул молчаливо благодаря за пояснение. «А меня вы искали целенаправленно, я верно вас понял», — уточнил я. «Верно», — кивнул Дайхи. Он перевёл взгляд на свою спутницу и улыбнулся с лёгким оттенком извинения. «Милая, не могла бы ты уделить внимание нашей гости», — мягко произнёс он. Его спутница была его невеста, и отношения у них, судя по всему, были действительно тёплыми. «Конечно, милый», — с готовностью улыбнулась девушка и перевела взгляд на Валерий. «Госпожа Боло, составите мне компанию в небольшой прогулке». «С удовольствием, госпожа Токахаси», — отразила улыбку Валерий. Мы с младшим Дайхи, не сговариваясь, проводили девушек взглядами. «Хороши», — довольно протянул он. «Вам тоже повезло с невестой, господин Дамар. Любая аристократка может стать идеальной женой. Если захочет», — усмехнулся я. Дайхи бросил на меня насмешливый взгляд, но продолжать эту тему не стал. Вместо ответа он сделал пару жестов, и нас с ним накрыл глухой изолирующий купол. Посторонние звуки отрезало. Я с интересом посмотрел на Дайхи. Эта секретность явно неспроста.